Однако после всего услышанного о Лене автора отнюдь не удивил бы этот факт. Лени помнит от начала до конца две молитвы, которые время от времени бормочет «Отче наш» и «Богородицу». Кроме того, она знает не так твердо еще несколько общеизвестных молитв. Молитвенника у Лени нет. В церковь она не ходит и верит в то, что во Вселенной живут еще и другие разумные существа. Лени. Прежде чем сообщить кое-какие сведения об образовании Лени, бросим взгляд на ее книжный шкаф. Большую часть бесславно пылящихся в нем фолиантов приобрел еще отец Лени, купив однажды оптом целую библиотеку. Библиотека под стать холстам, о которых речь шла выше, но она избегла описи. У Лени хранится также несколько комплектов старого иллюстрированного ежемесячника, церковного католического направления, и время от времени она заглядывает в него. Этот журнал — букинистическая редкость, и он сохранился у Лени после всех описей имущества только благодаря невежеству судебных исполнителей, обманутых его невзрачностью. К сожалению, от внимания судебных исполнителей не ускользнули комплекты другого журнала — нагорье за 1916-1940 годы равно как и стихи Уильяма Батлера Йитца, которые принадлежали еще матери Лени. Йитц Уильям Батлер, 1865-1939 годы, крупнейший ирландский поэт. Впрочем, внимательные наблюдатели, к примеру, Мари Вандорн, Долго занимавшиеся книгами Лени, поскольку она вытирала с них пыль, или лотта Хойзер, которая продолжительное время была близкой подругой Лени, обнаружили в этом шкафу стиля модерн семь-восемь весьма неожиданных сочинений. Стихи Брехта, Гёльдерлина и Тракля, прозу Кавки и Клейста, два тома Толстого «Воскресенье» и Анну Каренину. Эти семь-восемь книг зачитаны буквально до дыр, что, несомненно, польстило бы их автором и довольно-таки неумело подклеены самыми разнообразными видами клея и полосками скотча, а некоторые настолько растрепаны, что скреплены резинкой. При этом Ленни с почти оскорбительной твердостью отказывается от всех предложений подарить ей новые издания ее любимых книг на Рождество, ко дню рождения, на именины и так далее. Здесь... Автор позволяет себе сделать одно замечание, выходящее за пределы его компетенции. Он почти уверен, что Ленни имела бы в шкафу несколько томиков Беккета, если бы в те годы, когда у нее был литературный советчик, этого писателя уже издавали, и советчик мог бы с ним познакомиться. А теперь о слабостях Ленни. Здесь надо отметить не только восемь сигарет, выкуриваемых ею ежедневно, не только ярко выраженное гурманство, умеряемое, впрочем, привычкой к воздержанию, не только исполнение одних и тех же фортепьянных пьес Шуберта и восторженную любовь к фотоизображающим органы человеческого тела, в том числе и кишки, наконец, не только сердечную тоску по сыну Льву, который в данное время сидит в тюрьме, но и страсть к танцам. Лени обожает танцевать, и всегда была завзятой танцоркой. Однажды эта страсть привела к роковым последствиям. Из-за нее к Лене навек прилипла малосимпатичная фамилия Фейфер. Но где же танцевать одинокой женщине сорока восьми лет, которой окружающие прочат смерть в газовой камере? Неужели в кабаках, где отплясывает бесноватая молодежь? Ведь там ее примут за секс бабушку, засмеют и заклюют. Участие в приходских празднествах с танцами ей также заказано. С четырнадцати лет Лени не ходит в церковь. А если бы она разыскала подруг юности, кроме Маргарет, которой уже не придется, наверное, танцевать до конца ее дней, то, безусловно, попала бы в компанию, где занимаются стриптизом и обменом партнерами. А ведь у самой Лени партнера нет. И в тех компаниях она, наверное, покраснела бы в четвертый раз в жизни. До сегодня Лене краснела всего три раза. И так как же ей быть? Лене танцует в одиночестве. Иногда танцует у себя в комнате полуодетая, а в ванной и вовсе голая перед бабушкиным зеркалом, которое все льстит.